Глава вторая. Мне нужно было вырваться вперед. Нужно было, чтобы ветер унес жар с моих щек и чтобы я не наговорила еще больше глупости человеку, без которого я не мыслю своего будущего. Я эгоистка, чудовищная эгоистка. В глубине души я мечтаю, чтобы Тарагроса не обрек моего Немо на эту тяжкую и неблагодарную работу. Я хочу, чтобы мастер был только моим, а не копался в бумажках с утра до ночи. Пусть его не назначат на должности, пусть он никогда не узнает, какая я на самом деле. Я поддержу его, когда нотариусом станет Пилорати, буду самой понимающей на свете девушкой. Будем вместе обзывать декана гадкими словами, но мысленно я буду благодарить святую юстицию, что уберегла Немо». Я неслась во весь опор, несмотря на протесты септы. Слышала, что Оптимус нагоняет свою возлюбленную и судорожно вытирала рукавом мантии навернувшиеся слезы. Это все ветер. Просто ветер. У дома торогросы всегда толпились люди. Но сегодня ночью это были непростые горожане. Дорогие повозки, украшенные гербами министров, полицейский экипаж, карета, принадлежащая королевской семье. Немо спешился первым и быстро помог мне слезть с музы. Здесь сам министр юстиции. А еще герцог аккольте, родной племянник его высочества. Быстро ввел меня в курс дела мастер. Лишнего не говорим, мы ведем себя сдержанно. Ну, если потолок в кабинете твоего наставника не отделан панелями из пиней, то обещаю держать себя в руках. Нема лишь смущенно хмыкнул и покачал головой. Пиния сильно смолит. Тарогрос отделывал все дубом. Эх, не понимает он шуток. Я обхватила аквариум септы покрепче и последовала за Немо в приёмную королевского нотариуса. Немногих удостоили честью носить гербовую доску при входе. Но гаражи у Трагроса был специалистом исключительным. Поговаривали, что даже его высочество не раз обращался за услугами своего верного юриста. Но то лишь слухи. Тайны совершенных действий нотариус унес с собой в могилу, а тот, кому перейдет его многолетний архив, понесет дальше бремя тяжкой ответственности. Приемная была полна людьми. Ничего удивительного. У синьора Тарагроса всегда было много клиентов. Но чтобы столько титулованных дворян за раз, все были недовольны заминкой и ожиданием. Ручаюсь, они в жизни никого и никогда столько не ждали. «Пелорати, где этот мальчишка?» «Герцега Кальте, прошу, наберитесь терпения. Тровато уже в пути. Судьба печати и архивы находится в руках безродного сироты?» «Прошу простить, мы не могли знать, что нотариус Старогроса возложит на него такую обязанность. Наш нотариус был весьма эксцентричен». Немо с силой сжал ключ от архива, висящего у него на груди. Даже представить сложно, сколько унижений он вытерпел за свою жизнь. Мало ему было оказаться брошенным своей семьей, так каждый день ему не давали забыть о позорном происхождении. Фамилию Троватто давали тем сиротам, чьих матерей считали блудницами. Только юстиция знает, кем была мама Немо на самом деле. Но служители церкви посчитали по-своему и обрекли найдёныши на жизнь полную издёвок. Немо Травато прибыл. Не поднимая головы, сообщил мой маэстро. Я злилась на него за эту покорность. Сейчас он мог гордо вскинуть подбородок, взглянуть на этих напыщенных сановников своими грозовыми глазами. Но происхождение не давало Немо распрямить спины. Немо. «Человек без имени. Ваша матушка даже этого не подарила вам?» Сквозь зубы спросил герцог Акальте. «Матушка подарила мне жизнь, а нотариус Тарогросса стал покровителем. Позвольте открыть его кабинет и архив. Прошу». Герцог не сводил презрительного взгляда с помощника нотариуса, а затем заприметил меня. «Что ж, каюсь, даже я под натиском этого мужчины уставила себе под ноги сквозь аквариум». А Септа не выдержала и подпустила чернилу воду. Не то от злобы, не то от страха. А вы стала быть? Рицы, Юриана Рицы, преддипломница университета Святой Юстиции. Я студентесса достопочтенного маэстра Травато, гордо сообщила я племяннику короля, и взгляд его поддернулся любопытством. С каким пылом вы говорите о своем достопочтенном преподавателе? Сейчас Акальте напомнил мне коршуна, который учуял раненую жертву. Всего один рывок, и он изничтожит нас обоих. И кто меня за язык тянул? Молчала бы скромно или прикинулась недалекой, Но я продолжала копать могилу себе и Немо. Потому что сил не было слушать гадости, которые отпускали в адрес любимого. Потому что он лучший преподаватель из всех, кто меня обучал. Декан Пелорати неистово тёр переносицу, а Немо замерз ключом у замочной скважины. какая прелесть сеньор травата держитесь этой милой студентессы она и ее семья выведут вас в люди братья рице весьма преданы двору ах сколько девичьей влюбленности в этих милых глазках я стиснула зубы анемэммо отчаянно боролся с дрожью но повернул таки ключ все замерли в предвкушении заслышав ляск механизма но дверь так и не поддалась Мой мастер попробовал еще раз. И еще. Но ключ крутился в замке в холостую. Что там за проблемы опять? Нервно спросил тот, в ком я угадала министра юстиции. Он был не молод, строг, и то и дело кривил морщинистый рот. Не поддается, растерянно изрёк Немо, с непониманием рассматривая свой ключ. Значит, не так уж близки вы были с нотариусом Тарогроссой. «Печально». Пожал плечами о Акальте. Его вся эта ситуация явно забавляла, и он единственный, кто не торопился и не хотел открывать архив. «Как же нам быть, министр? Взламывать силой?» «Никак нет. Архив нотариуса — это неприкосновенное место. Завтра же начнем подготовку к конкурсу на вакантную позицию. Будем выбирать среди достойнейших юристов королевства». «И, полагаю, это все может затянуться». «Скорее всего. Мы возлагали большие надежды на декана Пелорати, но архиев его не пустил». Пока сильные мира сего решали судьбу печати, я поднырнула под локтями достойных мужей королевства и метнулась к Немо. Он все еще задумчиво взвешивал на ладони свой ключ, словно проверял, не подменили ли его ненароком. «А если прижать дверь плотнее?» Безо всякой надежды предложила я, лишь бы просто вывести моего мастера из оцепенения. Я коснулась ручки. И тут же каждый узор на массивных дверях засветился, быстро отдернулась, глядя на свою дрожащую ладонь, через которую словно ток пропустили. «Святая юстиция!» — выдохнул декан. «Что вы двое сейчас сделали?» «Ничего», — выдохнула я, пытаясь стряхнуть с рук невидимой искры. «Сеньор Травата, отдайте вашей ученице ключ». Немо замешкался, посмотрел на меня недоверчиво, но ключ протянул. Я же не хотела его брать. «Отоприте, пожалуйста, дверь», — приказал декан. А все присутствующие теперь таращились на меня. Ослушаться я не могла. Погрузила ключ в скважину и перестала дышать. Щелчок замка заставил сердце пропустить удар. Я никогда не хотела стать избранной, не хотела такой ответственности, не хотела унизить Немо. Кажется, министр Сарта только что решилась судьба вакантной позиции. Герцог задумчиво потёр подбородок. «Я же правильно понимаю, что Тарагроса выбрал преемницей эту девчонку?» «Быть не может! Я была простым архивариусом, делала копии, сшивала дела ради рекомендательного письма. Я точно не могла стать никакой преемницей!» Со всех сторон раздавалась. «Неслыханно! Женщина-нотариус! Её место на кухне подле мужа!» «Не плакать! Немо же рядом! Он поддержит!» Но мой мастер резко отстранился и теперь смотрел на меня, как на предательницу. На негнущихся ногах я первой зашла в кабинет Тарагроссы. Всё тут было, как я помнила. Пухлые папки с делами, его неизменная кружка с отколотой ручкой. Нотариус так прикипел к ней, что даже когда Немо подарил ему новую, а старую выбросил по-тихому, старик вытащил свое сокровище из мусорного ведра. Бесконечные полки с приставной лестницей, Балкон второго этажа, где обычно работал мой мастер. Я проглотила невидимый ком. Это место больше не казалось мне уютным. Все здесь стало враждебным и чужим, особенно крохотная печать, стоящая на столе. Мне всегда казалось, что печать Старогросса была куда больше. А Кольте подошел к столу и ткнул пальцем в деревянную оснастку, которая сейчас напоминала пешку, выпавшую из шахматной доски. Его тут же слабо ударило магией, и он с улыбкой потер ожог. «Занятно». «Каков нотариус, таковая печать», — хмыкнул министр. Рице, прочитайте, что написано на клише». Кажется, святая юстиция решила подшутить над моей отчаянной мольбой. Нема-то я спасла, но сама теперь едва дышу и не смею даже коснуться артефакта. Напряжение в кабинете нарастало. «Нам долго ждать вас, Юрианна?» Резко схватила печать и поднесла к глазам. Нотариус нотариального округа города Ферроце Юриана Ритце. Племянник короля был единственным, чьи аплодисменты раздались в оглушительной тишине. Вот и решены все проблемы одним махом. «Печать и святая юстиция выбрали достойную. Расходимся, сеньоры!» Так и не поняла. Он издевался или искренне радовался этому представлению. Я точно недостойна этой должности. Я даже не до конца уверена в том, что юриспруденция мое призвание. Кто-то возьмет под крыло это прелестное создание, продолжала Кольте. Министр, сжальтесь, посмотрите на юное личика. Она же в ужасе от произошедшего. Герцог, боюсь, у меня на такое нет времени, но я отправлю кого-то из людей с проверкой. Декан Пеларати? Сеньор Травато. Никто? Я молила, чтобы Немо сказал хоть слово, но он молчал, смотрел на печать в моих руках, и во взгляде его не было жалости, лишь неприкрытое разочарование. «Кажется, ваше девичье сердечко ошиблось, сеньора Ритце. Я, конечно, далек от ваших юридических дел, но мои двери для вас открыты. Королевская семья не бросит своего нового нотариуса». Он вручил мне в руки прямоугольную визитку, украшенную золотом. «С этим вас пропустят во дворец без лишних вопросов, сеньорита. До встречи!» Кабинет стремительно опустил. Нема и декан остались последними, но так и не решались заговорить со мной. «Дела...» Только и протянул в «Ввиду произошедшего, я пересмотрю график вашей посещаемости, сеньорита Ритце. Вряд ли вы теперь сможете полноценно заниматься на парах». «Немо, ты сможешь учить ее в вечерние часы?» Он наконец-то встретился со мной взглядом. Обжигающий холод. Грозовое море стремительно подёрнулось льдом. «Если декан настаивает, я могу ненадолго задерживаться после работы. Но прошу согласовать мой новый график и доплаты за эту повинность». Ком в горле становился все больше. «Немо не шутил. И на браваду это тоже не походило?» Сейчас он был слишком искренен в своей злобе и обиде, а я слишком подавлена, чтобы возразить или извиниться за то, в чем не виновата. До последнего я надеялась, что мне это лишь пригрезилось, что не было этого странного вечера, что печать не выбрала меня, а ответственность за судьбу важного архива не легла на мои плечи, что сегодня я буду писать эссе по призыву мертвого смотрителя и переживать сладкие моменты нашей близости с маэстро. Я ждала... Тёрла глаза, щипала себя за предплечье, но мой мастер обиженный и злой не оборачивался, взобрался на недовольного Оптимуса и пришпорил его. Университетский скакун этого не понял и едва не скинул Немо. Я подбежала к музе и отвязала ее, позволив последовать за нашими возлюбленными. Я же теперь была на всю оставшуюся жизнь прикована к этому месту. Ведь бремя нотариуса дается пожизненно. И сложить полномочия я смогу, лишь когда перестану дышать или попаду в тюрьму». Муза и Оптимус скрылись из виду, а декан Пелорати стоял рядом, прижимая к груди шляпу в каком-то нелепом извиняющемся жесте. «Немо — совсем еще глупый мальчишка. Очень скоро он осознает, что неправ. Лишь бы это было не поздно». Вздохнул мужчина и положил мне ладонь на плечо. «Даже не знаю». поздравить тебя или посочувствовать Юриана. Но я рад, что должность досталась не мне». «Звучит, как сочувствие», — шмыгнула я носом. «Тогда у тебя есть моё для начала. Советую лечь спать пораньше. Завтра тебя ждет трудный день. В должность ты вступаешь немедля, а помощников у тебя пока нет». «Есть септа?» «Ну, нехватки чернил у тебя точно не будет». Он неубедительно улыбнулся и забрался на подножку кареты. «После работы жду тебя в учебном корпусе. Составим новое расписание для тебя. Подумать только, у меня учится настоящий королевский нотариус».